сына зеленого Эрина, посвященного в тайны лакистов и проводящего время в мечтаниях на развалинах мостов и у берегов озер. Из этого кавалер де Делоси заключил, что его молодой гость был серьезно поражен любовью и что нужно как-нибудь помочь его горю. Но лучшее средство в этом случае состоит в том, чтобы говорить о любимой и отсутствующей женщине, и украшать ее всеми возможными и невозможными достоинствами. Коммердинер-кавалера принес ужин, и де ласси сказал баронету, — Садитесь к столу, любезный гость, и мы потолкуем о лекарстве от вашей болезни. Сэр Вильямс очень удачно выразил на своем лице безнадежную грусть. — Я неизлечим, — процедил он. — Полноте. Всякой болезни соответствует какое-нибудь лекарство. — Кстати, — продолжал старый охотник, подвигая гостю прибор, — а ведь она очень мила. — Кто? — спросил сэр Вильямс. — Дама вашего сердца, конечно. — А вы ее знаете? Я ее никогда не видал. Но она племянница моей старинной приятельнице, баронессы де Кермадек. И я знаю, что она очаровательна. Сэр Вильямс, вздохнув еще раз, сумел покраснеть душей. — И вчера я думал, что она так же умна, как хороша, — продолжал кавалер. — Она и умна, — прошептал сэр Вильямс. — Ха! — сказал кавалер. — «Сомневаюсь, если она не влюблена в вас по уши. Клянусь честью, любезный гость, вы молодец, мужчина!» Сарвильям споклонился. «Она меня не любит», — сказал он. «Почем вы знаете?» «Я опоздал». «Ого, место уже занято?» «Принимайтесь за осаду, черт возьми! Мы не такие люди, чтобы терять время!» «Мы примемся за дело по всем правилам искусства!» В то время, как добрый седой кавалер фанфаронил таким образом, в дверях столовой показался стременной. «Госпожа баронесса де Кермадек имеет, вероятно, какое-нибудь дело до господина кавалера», — сказал он, «потому что сюда бежит маленький и у нас с письмом». «Позовите его сюда», — сказал кавалер и у нас, приехавший в мануар на Кляче, вошел в комнату с гордым и хитрым видом пожа посланника любви. Он искосо и насмешливо посмотрел на сэра Вильямса и, вынув из своей широкополой шляпы письмо, подал его кавалеру. «Просили об ответе», — сказал он. «Хорошо», — сказал кавалер, не распечатывая письма, на красном сургуче которого виднелся герб кермадеков Ступай, вели дать себе ужинать и подожди. И у нас еще раз окинул сэр Вильямса ироническим взглядом и вышел. Тогда де распечатал письмо баронессы, в котором та упрекала кавалера за то, что он редко бывает у нее, описывала ему немного романтический характер своей племянницы и просил его устроить охоту, чтобы доставить развлечение молодой девушке, вовсе не созданы для монотонной деревенской жизни. «Вот это кстати!» сказал де Ласси, передавая письмо сару Вильямсу. «Чудесный случай!» Баронет прочитал письмо и по нему почти слово в слово угадал разговор, происходивший между де Бопрео, его женой и баронессой после его отъезда из Жене. И так как баронесса не говорила про него в письме ничего, то сэр Вильямс и не счел нужным рассказывать кавалеру о своем пребывании в Жене и более чем романтическом отъезде. «Черт возьми, мой дорогой гость!» — сказал де Ласси. «Племянник мой недаром послал вас ко мне. Клянусь рогами оленя, вы будете любимы!» «Милостивый государь!» проговорил сэр Вильямс, притворяясь крайне смущенным. — Ради бога, не подавайте мне надежды!